десятое. Это ещё что такое? сурово спросил я. Предметное стекло, ваша милость, учтиво поклонился Пётр. Благовалите положить его под микроскоп. Прошу вас, держите пальцами только за края. как будто я не знал, что делают с предметными стёклами и как следует хватать их, чтобы разглядеть в поле зрения окуляра что-нибудь помимо собственных пальцевых отпечатков. Микроскоп был хорош, оптический, но жутко сильный. Увеличение в 1400 раз показало мне некий мутный волосок с регулярно расположенными утолщениями на нём. Картинка была дрянная. Что это? Повторил я вопрос. Обрывок одной из нитей, что закоротили схему прибора, который Ваша милость изволили спаять. С готовностью ответил Пётр, вновь отвесив поклон, на этот раз показавшийся мне издевательским. Правда, похоже на бусы из чёрного жемчуга. И как ты это объяснишь? В ответ Пётр только развёл руками. Что он может объяснить моей милости тот, кто не вышел ни титулом, ни образованием, ни рылом, и вообще лично его всё это мало касается, так чистое любопытство настаивать я не стал. До времени откровенности между нами ещё не пришло. В конце концов Пётр не был свалившимся с луны уникумом, бароном и личным приятелем императора, А случись ему попасть в психушку, он бы не вышел оттуда так же легко, как я. Но осторожность осторожностью, а порой надо ведь и доверять кому-то, если хочешь сделать что-нибудь более важное, чем почесаться. Иначе увы, никак. Но пойди заикнися о своих устремлениях, и в лучшем случае получишь недоуменное молчание, а в худшем донос. Не в порядке, мол, наш барон опять начал заговариваться. Нитька чёрного жемчуга была понятна мне и без объяснений. За несколько секунд или доли секунды до включения генератора шума Инфос понял, что к чему, и дал команду. Его монады начали слипаться друг с другом, образовали проводящие мосты, обуглились, но дело своё сделали. Однако генератор всё же нормально работал целых полминуты. Значит, монады, лишённые связи друг с другом и с коллективным мозгом, всё равно исправно выполнили последнюю полученную ими команду, пусть и намного медленнее. То есть они имеют некую рабочую память. А почему я собственно удивляюсь? Так и должно быть. Гипотезу о том, что они имеют ещё и свободу действий плюс некий интеллект, я отбросил как несостоятельную. Каждая частица инфоса не более чем нейрон супермозга. Какую такую свободу имеет нейрон? Крайне относительную. Но что мне делать дальше? Генератор шума можно усовершенствовать и в какой-то мере защитить. В далёкой перспективе оснастить каждого человека, начав с себя, Персональной глушилкой на батарейке. Приватность — наше все. Я еще не решил, чем займусь конкретно, знал лишь одно — экспериментировать я не перестану. Долго ли продлятся мои эксперименты и велик ли у инфоса запас терпения, выяснится со временем. Петр, я здесь, Ваша милость. Он преданно таращил глаза. Он меня достал. Тоже мне сундук с двойным дном. Что ты заладил, ваша милость, да ваша милость. Мою милость еще заслужить надо. Теперь слушай в оба уха. Ты ведь не догадался, какого рода прибор я собрал? По глазам вижу, что не догадался. Тебе и не надо. Бросай все дела и спаяй мне точно такой же. Вот схема. Защити конструкцию от возможного замыкания лаком или еще чем-нибудь, ну, сообразишь. Уяснил? «Так точно». Выполней. Чёрта с два, Пётр не догадался. Он всё понял, как и Андреа. Эти двое были кем угодно, только не дураками. Поглядим, что из этого выйдет, решил я, а пока плевать. Гильермо изображал деятельность, бродил с тряпкой вдоль рядов древних велосипедов, выискивая прищуренным глазом, где бы ещё стереть пыль с руля или сиденья. Андреа ругался с Старасом, Тот ныл, что не может сегодня работать, демонстрируя в качестве доказательства забинтованный палец. Я отправил Лодре домой, а спустя некоторое время неискренне похвалил Гильермо за старательность и дал ему отгул до завтрашнего дня. Отделавшись таким образом от балласта, я велел Андреа проводить меня в зал древних компьютеров. Близкое знакомство с этой частью музея я откладывал довольно долго. Зал был таков, что если его расчистить, в нём можно было устраивать гонки на флайерах. Но расчищать пришлось бы долго. Человечество, когда у него ещё работали мозги, выдумало столько всевозможной техники для вычислений и обработки информации, что брало оторвь. По-моему, в этом громадном зале было собрано всё. от древнейших абаков, логарифмических линейек и механических счётных машин до электрической поры, через релейные, ламповые, транзисторные и интегральные конструкции до первых рассеянных компьютерных систем. Экспонировалось несколько пылевидных частиц под микроскопом. Громадделись чудовищные металлические шкафы ЭНИАКа, к сожалению, реплика неополитическими менгирами торчали блоки памяти, словом всего хватало. И подумать только, ведь первые потуги в этом направлении касались только счёта. Первые компьютеры должны были всего-навсего избавить учёных и инженеров от рутинных вычислений. Наверное, от них можно отупеть, не знаю, никогда не пробовал вычислять на бумаге, скажем, орбиты планет. и не учил никаких языков программирования и не держал в памяти терминов, необходимых хотя бы для приблизительного понимания работы настольного компьютера тысячелетней давности. Зачем в моей голове вся эта шелуха? Но бьюсь об заклад. Никакой Бэббидж и никакой Тьюринг не могли вообразить себе, что электронное чудо юдо возьмёт на себя ещё и творческую мысль, а человек радостно отдаст её. Может, какие-нибудь фантасты той эпохи и предполагали нечто подобное. Но кто всерьёз воспринимает Кассандр, сочиняющих развлекательные очки в раде Ганорара? Да хоть бы и огненные письмена возникли в небе. Тфу на них, если можно сделать жизнь не легче и приятнее. Не знаю, сколько времени я простоял столбом, ненавидя человечество и не обращая внимания на длинные ряды всевозможных домашних компьютеров. в виде тумбочек и громоздких мониторов, компактных складных, оснащённых рулонными и голографическими экранами молекулярных, кварковых и так далее. К реальности меня вернуло деликатное покашливание Андрея. Если Вашей милости будет угодно, этот зал имеет свой отдельный запасник. Сговорились они с Петром, что ли, дразнить меня, обзывая милостью. Чего? Запасник? вашему. Ми... Что бы в вашей милости я больше не слышал. Понятно. А запасник? Ладно, пошли глянем. Для нынешнего землянина запасник набит сотнями примерно таких же шкафов с непонятной до мигрени начинкой. Отличался от музейного зала разве что меньшими размерами и царившим в нём запустением. Пахло мёртвым железом и ржавчиной, с потолка свисало паутина, «А пыли тут было столько, что хоть вызывай грузовой флайер». «Почему бардак?» — строго спросил я, ковырнув носком ноги, какое-то тряпье на полу. «Не успеваем, вашим...» «Господин барон, нас только четверо». «Ага, ага, ясно. Андреа только что сделал мне большое одолжение. Теперь я буду знать, куда отсылать Гильерма и Тараса, когда не захочу, чтобы они маячили поблизости». Работа как раз для их способностей. Мой подчиненный стоял с безразличной физиономией. Пойди догадайся, что у него на уме. Могли бы задействовать роботов-уборщиков. Или с этим делом не справитесь? Прошу прощения, господин барон, но... Андреа замялся. «Какое тут еще может быть «но»?» изображал я строгого начальника. «Лодыри вы!» Надоела эта служба, так и скажите, вам найдут новую, не обещаю, что она вам понравится, но найдут. Прошу прощения, господин, это может быть опасно. Какой-нибудь ящик на голову рухнет или запутаюсь в паутине, Андрей мялся. Ну, тут у нас были странности. Какого рода? Скорее неприятности. Говори толком. Ну, в общем, Не у нас странности, Андрей обубнил и мямлил. То есть, не совсем у нас, был тут один случай, и я, конечно, должен был сразу об этом доложить, но забыл. Забыл, господин барон, виноват. При таком хозяйстве, оно, сами видите, какое обширное, столько всего приходится держать в памяти, мозги пухнут, а тот случай был так давно. Перестань жевать язык, рявкнул я. Докладывай кратко и по существу. Я и теперь, скорее, делал вид, что раздражён, нежели был таковым в действительности. Почувствовал некую интригу и навострил уши. В запаснике имеется один старый прибор, он вызывает призраки. Сейчас Андреа выглядел испуганным идиотом. Я знал, он им не был. Куда вызывает? Прямо сюда. Неужели? «И какого рода эти призраки?» «Я видел только один призрак», — прошептал Андреа. «Господин барон, это было страшно!» — начал с шепота, а сорвался на крик. «Ну-ну, кто-нибудь другой и впрямь поверил бы, что дурень-дворянин вот-вот покроется холодным потом и готов запаниковать». «Тепло, очень тепло. Знаем мы, какие бывают призраки». Они не воют, блуждая по подземельям в белых балахонах. От них и схлопотать можно. Их современное название — инфосалитоны. Показывай прибор. Он там. Доведя меня до нужного стеллажа и ткнув пальцем в направлении искомого прибора, мой подчиненный наотрез отказался приблизиться к нему ближе, чем на три шага. С виду прибор был как прибор. стандартный кожух со шнурком, ведущим к управляющему компьютеру на ладоннике. Тот был древнее некуда с экраном. Он хоть работает, указал я на эту заваль. В прошлый раз работал, опасливо пролепетал Андрея. По-моему, он переигрывал. Впрочем, главным зрителем на этом представлении был не я. А когда был прошлый раз? Два, нет, уже почти 3 года назад, господин барон. Рассказывай. Андреев мученически вздохнул. Как прикажете. Работал у нас один дворянин, звали его Микка. Моя рука, потянувшаяся было к прибору, замерла. Плевать, как его звали, как можно небрежнее отрезал я дальше. Ну, он с дурно ума решил повозиться с этим прибором. Вроде наладил, то есть по его словам наладил, а как на самом деле, кто знает. Включил, я неподалёку стоял, и тут призрак У меня ноги к полу приросли, а призрак на полс и хлоп мика по полу. Тот с ног далой, а призрак поклубился над ним ещё чуток. И исчез. На полс говоришь. Поклубился? На что он был похож? Наверное, не на тень от Гамлета, на осьминога какого-то. Андреа зябко поёжился. Только не бывает таких осьминогов. Или, может, на медузу, я хорошо не запомнил. Очень страшно было. Так, дальше. А что дальше? Андрей развёл руками. Дальше в вашем, господин барон, всё было просто. Очухался я, кинулся к Мике, глежу, вроде живой, дышит, но я медицину вызвал. Увезли Мику, и больше он к нам не вернулся. И не знаю, жив ли он сейчас. Вот и всё, дальше. А ты боишься? Подначил я. Андреа вновь развел руками и вздохнул, боюсь, мол. «Тогда помолись, если умеешь». Говорят, от нечисти помогает. Андреа отступил на шаг и впрямь что-то забормотал, сплетя пальцы на груди. Если он надеялся обмануть инфас, то был наивен. А я что, не надеюсь? Ведь не стал же спрашивать, каков Мика на вид. Имя редкое, но не ошибаюсь ли я? Здесь ли работал мой товарищ по психушке или тождество имён глупое совпадение? Но зачем Андреев вообще произнёс вслух имя своего коллеги, если не специально для меня? Два доморощенных конспиратора. Ох, и потешается же, наверное, над нами кое-кто. И, кстати, если прибор, вызывающий призраков, это именно то, что я о нём думаю, то почему он здесь и ещё цел? По какой причине прибор не уничтожен, неужели из почтения к старой технике или для того, чтобы кто-нибудь вроде меня наткнулся на него и захотел полюбопытствовать, каковы призраки на вид? Плёнуть бы на это, подумал я с внезапной тоской. Чего проще. Но почему я такой урод, что даже этого не могу? Смысл бытия мне подавай. Да нет, в нём никакого смысла, кроме того, что ты сам себе назначил. Ну и радуйся жизни, получай от неё максимум. Вот тебе и смысл. Вот сейчас я и получу максимум, подумал я в следующую секунду, и тоска сразу прошла. Отту чувсли я когда-нибудь радостно совать пальцы в розетку. Я включил прибор в сеть, запетав по шнурку и компьютер. Экранчик засветился, по нему побежала какая-то несуразица. Вероятно, компьютер сообщал мне на одном из забытых языков, загружаясь, мол, когда-то это требовало времени. Инфосу его потребовалось гораздо меньше. Он мог бы нанести удар раньше, но он ждал. Соображу ли я? Поостерегусь ли, сообразив? «Да» — ответ на первый вопрос. «Нет» — на второй вопрос. Он понял это лишь чуточку позже, чем я, зато в действиях его не опередил бы никто. Я даже не успел толком заметить, как в дальнем конце зала сгустился воздух, всколыхнулась пыльная паутина, дунул ветер в лицо. Андрея не крикнул, а как-то пискнул. Не осьминог и не медуза по проходу между рядами тронутых ржавчиной железных шкафов. Прямо к нам неуклюжим галопом скакала нечто невиданное, крупная акула на косматых медвежьих лапах. Стучали когти по бетонному полу, косым парусом торчал бесполезный спинной плавник. И я оцепенел, как Мика. Акулы — мерзость. Акулы с лапами — мерзость в квадрате. Шустрая, не убежишь. Можно попытаться залезть на шкаф, но... Не отрастут ли у акулы длинные ноги и шея, как у нелепого зверя жирафа, а то и крылья? Ох, отрастут. К тому моменту, когда я сумел выпасть из ступора, акула одолела уже половину пути. На экранчике компьютера возникли какие-то прямоугольнички, и в первый же из них я немедленно ткнул. Каюсь, у меня возникла дурная мысль этот жуткий инфосалитон вызвал к жизни никакой ни инфос, а я сам, только лишь включив прибор. Я сразу и не осознал, какая это чушь. Исправить ситуацию любым способом, вот чего мне хотелось сильнее всего. Паника, иначе не скажешь. Как во сне, когда хочешь отбиться от настигающего тебе кошмарного чудовища или сбежать от него, и ничегошеньки не можешь, потому что твои мышцы сделаны из ваты, а мозги, наверное, из чего-то похуже. Хорошо хоть пальцы работали. Воздух начал сгущаться прямо вокруг меня, и я, отпрянув со всего, маху наступил Андрея на ногу. Тот коротко взвыл, но я не смотрел на него. Я смотрел на то, что против воли инфоса возникало передо мной прямо из воздуха. Это был барьер, прозрачная стена, утыканная шипами. К счастью, с противоположной от меня стороны стена, вставшая между мной и акулой, и вдруг с возрастающей скоростью двинувшейся ей навстречу. Четвероногая акула и не думала остановиться. Задрав нос и широко распахнув пасть, усаженную треугольными зубами, она не избавила ход до столкновения. Не вздумала притормозить и прозрачная стена. Сквозь нее я увидел момент удара. Я ожидал, что шипы вонзятся в акулью морду, что стена сомнет эту морду и повыбивает акули с зубы. Но произошло нечто иное. Два столкнувшихся инфосолитона были отброшены друг от друга как резиновые мячи, а куле, кажется, ничего не сделалось, стене тоже. За исключением того, что теперь она налетела на меня и нападала с такой силой, что я сбил с ног Андреа и вместе с ним совершил короткий полёт. Такие полёты тем лучше, чем они короче, особенно на земле с её ненормальной силой тяжести. Андрею пришлось хуже, чем мне. Я свалился на него, но он землянин, он привычный. Должно быть, я отключился на несколько секунд, а когда очнулся, вокруг уже не было ничего жуткого. Ни четвероногих, акулы, ни защитившей меня подвижной стены, лишь пыльный зал с древней техникой и пустой коридор между железными шкафами. И оплавленный, дымящийся компьютер на полу возле меня, да ещё струйка дыма из-под кожуха прибора. Первым делом я рассмеялся, причём искренне. Просто вспомнил, что читал о солитонах. Они, в общем-то, волны, но при столкновении ведут себя как твёрдые тела. Затем догадался, почему из богатейшей земной фауны, ныне живущей и вымершей, Инфос выбрал именно акулу. Он вообразил, что после купания в лагуне акулы преследуют меня в ночных кошмарах, а мне снился да и то редко лишь один кошмар, что мой тысячелетний кораблик не слушается управления и минуя землю уносит меня в пустой холодный космос. Я смеялся, а ушибленный Андрея ворочился подо мной. Потом я встал, велел ему прибраться в запаснике, а сам доковылял до мастерской. Задание отменяется, сказал я корпящему над глушилкой Петру. Разбери это прямо сейчас. Он придурковато похлопал ресницами, умница, и всё понял. Я не я, и глушилка не моя. Не хватало мне ещё губить двух хороших парней из-за моих опасных экспериментов. Жаль, только что у нас было так мало времени, да и та малость почти полностью ушла на взаимное прощупывание. За мной пришли через 20 минут. Трое. И какая честь спец по тайным операциям собственной персоной, а за ним два дюжих императорских гвардейца с оружием. Добрый день, граф, почти любезно приветствовал я Леонардо. Какая честь, прекрасный день, не правда ли? Выражение лица графа показывало, что он и не таких вредителей видал. Вы натворили столько, что он может оказаться последним прекрасным днём в вашей жизни, сухо сказал он. Если желаете хорохориться, то пользуйтесь моментом. Насколько я понимаю, я арестован. Вы правильно понимаете? А Эти зачем указал я на гвардейцев? Неужели вы не справились бы сами? Из уважения к вашему титулу барон, не роботом же вас конвоировать. Надеюсь, вы проявите благоразумие. Я всегда проявляю его не вовремя, пробормотал я, заложив руки за спину. Куда на этот раз? Следуйте за мной.